Отец его, бывший полковник и генеральный комиссар артиллерии, потомок нормандского двоянского рода и маркиз милостью короля, в 1760 году отправился на острова, решив попытать счастья на Сан-Доминго. Он купил плантации в западной части острова, неподалеку от мыса Роз, и там, 27 марта 1762 года, от чернокожей рабыни Сесетте-Дюма, у него родился сын,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 «Понравился красивый и великодушный молодой человек»,